Ведь он обдумывал проект назначения Жукова наркомом обороны с устранением уже раздражавшего его своей тупостью маршала Тимошенко. А начальником генштаба снова назначить маршала Шапошникова, надеясь, что высокая образованность и огромный штабный опыт Шапошникова смогут компенсировать малограмотность Жукова. С другой стороны... Агрессивная энергия Жукова должна была с лихвой компенсировать излишнюю осторожность, переходящую порой в нерешительность, в которую часто впадал Шапошников. Примечание, вот как описывает эту сцену сам Жуков в своих глубочных воспоминаниях. «Сталин сказал, Политбюро решило освободить Мерецкого от должности начальника генерального штаба и назначить вас. Я ждал всего, но только не такого решения. И, не зная, что ответить, молчал, потом сказал, «Я никогда не работал в штабах, всегда был в строю. Начальником генерального штаба быть не могу». Политбюро решило назначить вас, — сказал Сталин, — делая ударение на слове «решила». Понимая, что всякие возражения бесполезны, я поблагодарил за доверие и сказал, ну, а если не получится из меня хороший начальник генштаба, буду проситься обратно в строй. Ну вот и договорились, завтра будет постановление ЦК, — сказал Сталин. Таким образом, прямо на совещании в Кремле 12 января 1941 года Сталин снимает с должности Мирицкова и назначает Жукова именно начальником Генерального штаба. Единственным объяснением может служить то, что вождь всех народов не имел ни малейшего понятия о работе и задачах Генерального штаба. Примечание. Интересный анализ сталинских мотивировок делает историк Петр в своей небольшой, но исключительно интересной работе «На встречу смерчу». Сталин претендовал на руководство всей жизнью общества, и не только советского. Он назначал лидеров зарубежных компартий и давал им инструкции, присутствовал на очных ставках арестованных, И редактировал тексты переговоров, утверждал архитектурные проекты, раздавал квартиры артистам и писателям, лично определял форму штыка для винтовки и форму диска для автомата, вправлял мозги философам и устанавливал оклады дипломатам. При столь сильном желании и готовности влезать не в свои дела, в которых участие главы государства излишне и странно. При обширных, пестрых и поверхностных интересах он просто не мог руководствоваться какими-либо рациональными соображениями. В этих разнородных и мелочных для его положения занятиях он неизбежно должен был следовать за своими пристрастиями и предрассудками, избавив себя от труда, обосновывать свое решение перед другими, он избавился и от необходимости обосновывать их перед самим собой. Напряженно рассуждать, ломать голову было ни к чему. Можно было просто делать то, что казалось интуитивно очевидным. Диктатура Сталина в значительной степени была диктатурой его подсознания, интуиции, прихоти. Принципиально важные решения принимались под воздействием его эмоциональных импульсов и впечатлений. Все решения Сталина, а значит и вся общественная жизнь страны, основывались на совершенно иррациональной базе. Интуитивный в сущности характер мышления и поведения вождя еще более усугубился его малограмотностью и извращенными понятиями почти всех мировых процессов в сочетании с исключительно низкой дисциплиной мышления.